Глава тринадцатая Как вы воспитали такого умного, воспитанного и хорошего мальчика? Ложь, угрозы, шантаж — все довольно просто. Из сети. Две недели пролетели как миг. Я практически не вылезала из лаборатории, которая, как оказалось, была сделана именно для меня. Точнее, для невесты, которая должна была быть ведьмой. Король лично проследил, чтобы племянник не накосячил и сделал все как положено. Кстати... Герцог оказался неплохим собеседником, лишь иногда в нем прорывались властные нотки, заставляя меня надевать передник и идти в лабораторию, варить отрезляющее зелье. Джеймс злился, но молчаливо сносил все издевательства, усиленные Дианой. Я даже однажды пожалела, что обратилась к богине за помощью. Я наколдовала легкую чесотку, а Джеймс покрылся коростой, расчесывая болячки до мяса. Я кинула одноразовый вывих, когда герцог решил, что со мной можно разговаривать холодно, а спустя минуту мужчина лежал в гостиной со сломанной ногой и ждал лекаря. Мне было стыдно. Перед Дианой, конечно же. Стыдно отвлекать богиню от божественных дел, когда хочешь просто немного проучить. Джеймс за пару дней до балла, видя мою нервозность, решил скрыться с глаз долой, честно признавшись, что хочет все-таки дожить до дня рождения любимого дядюшки. Я фыркнула и отдала приказ Лиане сделать подножку. Герцог, опутанный растением, висел в воздухе два часа. Но вот этот день наступил. День рождения Его Величества. Я с замиранием сердца вошла в бальный зал. Тысяча огней, отражающихся в зеркальном потолке. Ни копоти, ни смрада от свечей. Да свечей не было, была магия везде. Она искрилась и переливалась узорами защитных плетений на стенах, отражалась в зеркалах и отполированном до блеска полу, взрывалась звездами на потолке. «Это чудесно!» — ахнула я в порыве, схватившись за руку Джеймса. Мужчина хмыкнул и погладил большим пальцем мою ладошку. «Эмилия». Познакомься, это мои родители. Тихо проговорил герцог, чуть сжав руку. Я подняла голову и встретилась с ледяным взглядом блондинки. Джоанна Остин смотрела надменной и столикой брезгливости, словно я не ведьма из знатного рода, а поломойка в захудалом трактире на границе королевства. «Это и есть твоя невеста?» С улыбкой спросил высокий брюнет, с сединой на висках и обратился ко мне. «Я Илларий Остин, отец Джеймса. А вы?» «Эмили Фрост, ваша светлость!» — представилась я, приседая к Никсена, на что Джоанна лишь фыркнула. Видимо, ожидала, что я склонюсь у реверанси перед братом короля. «Фрост?» — знакомая фамилия, — задумался старший Остин, прищурив голубые глаза. «Аманда Тремор не ваша родственница, случайно?» «Это моя бабушка», — улыбнулась я, понимая, насколько бабуля была знаменита. Лаки рассказывал мне о ней, но одно дело слушать рассказ от фамильяра, а другое дело — смотреть, как расширяются зрачки от удивления у королевского мага. А внучка Аманда Тремор унаследовала величие главной ведьмы семьи? С презрением и каплей зависти спросила Джоанна, задирая нос повыше. Я склонила голову на бок, окидывая женщину насмешливым взглядом. Нет, с этой дамочкой мы не подружимся. — У сына спросите, ваша светлость? — мило произнесла я, на что Джейм закашлялся за моей спиной. «Сын?» — потребовал ответа герцогиня, посмотрев на Джеймса. «Я считаю, что мы находимся не в том месте, чтобы обсуждать магию моей невесты. В любом случае, вас, мама, это волновать не должно», — резко осадил мужчина любопытство матери. «Они все так гладко в семейке, Остин». «Вы ведете себя отвратительно», — сквозь зубы прошипел глава семьи, окидывая недовольным взглядом жену и сына. «Эмили, прошу простить, невежд, предлагаю подойти ближе к трону». Совсем скоро нас посетит его величество. Я спокойно подала руку мужчине и проследовала в начало зала. Его величество Албрит Третий. Толпа придворных расступилась и склонилась к почтительных реверансах и поклонах. Албрит шел по проходу величественно, оглядывая подданных. Подойдя к трону, король занял свое место и махнул рукой. Да начнется бал. Грянула музыка, но и Ларри не повел меня к Джеймсу, а потянул в сторону короля. брат «Хочу представить тебе невесту моего сына, Эмили Остин», — проговорил старший Остин, останавливаясь перед троном. «Все-таки невеста? Это хорошо», — хмыкнул Албрит. «Только почему ее представляешь ты, а не мой племянник? Оставь девочку рядом со мной, а сам приведи сюда Джеймса». Илари ушел на поиски сына, а Албрит посмотрел на меня. «Эмили, как дела у графа?» «Хорошо, Ваше Величество», — ответила я, склоняясь в поклоне. «Для членов семьи я просто Албрит. А вы ведь невеста моего сына». Хитро не то спросил, не то подтвердил король. «Да, Албрит», — севшим от волнения голосом прошептала я. «Вот и замечательно. А то знаю я ведьм. Сегодня они согласны выйти замуж, а завтра уже на метле летят соседние королевства, спасаясь бегством от навязанного брака. Вот взять даже вашу бабушку». «Бабушка сбегала со своей свадьбы?» Удивилась я, забыв, что передо мной король. «Сбегала». — хохотнул Албрит. — Но это мало помогло. Маги всегда добиваются своего, тем более сильные, каким был ваш дедушка. Но вы ведь не сбежите, верно? Я растерянно посмотрела на короля и оглянулась, понимая, что меня загнали в тупик. Скажи я сейчас, что свадьбы не будет, и король разозлится. А я даже представить не могу, что будет с моей семьей. А если сказать, что сбегать не собираюсь, но позже отменить свадьбу? Тоже не вариант. Тогда нашей семье придет конец. Албрит не простит обмана. Даже через Джеймса не повлиять. Дядя отдал приказ жениться именно на мне, и решение своего не изменит. «Что вы так разволновались?» — спросил король и улыбнулся. Но голубые глаза — фамильная черта королевского рода — так и остались холодными. От ответа меня спас дошедший Джеймс. Я расслабилась, почувствовав знакомую руку на своей спине. «Дядя, ты уже познакомился с моей невестой?» — спросил Джеймс, отвесив легкий, приветственный поклон. «А невеста или...» хмыкнул король. Ответ я так и не услышал. «Так что, леди Эмили, станете вы женой Джеймса? Или для ведьмы королевский племянник неподходящая партия?» Я побледнела и отвела взгляд от изумленного жениха. Паника накрылась головой, и я начала судорожно хватать ртом воздух, пытаясь успокоиться и усмирить магию, которая потрескивала на кончиках пальцев. «Если я сейчас не успокоюсь, то меня казнят за нападение на короля». Прикрыв глаза, сжала руки в кулаки. «Не думать». Не думать о короле, угрозах и будущем замужестве. Вдруг я почувствовала, как моих губ коснулись поцелуем. Изумленно распахнув глаза, я увидела улыбающегося Джеймса. Не надо подвешивать дядю при таком скоплении придворных, не оценит. Я перевела взгляд на Албрита и склонилась. — Прошу прощения, Ваше Величество, маги иногда выходят из-под контроля. — Ничего, дитя, я все понимаю, — улыбнулся король, а затем с усмешкой добавил. Но на вопрос вы так и не ответили. «Я стану женой Джеймса Остина, клянусь!» Практически прошептала, опуская голову и прощаясь с вольной жизнью. «Прекрасно!» — хмыкнул король и посмотрел на взбешенного племянника. «Можешь не благодарить!» И не собирался. Сквозь зубы прошипел Джеймс. «Ну что же», — начал король, вставая с трона и обращаясь к подданным. «Сегодня я хочу объявить о помолвке моего племянника Джеймса Остина с Эмили Фрост. Свадьба назначена на двадцатое число следующего месяца. Счастья и любви молодым! Я дарую им свое благословение!» Джеймс прошипел сквозь зубы ругательство, крепко сжимая мою ледяную ладонь, но все-таки повернулся к залу лицом и улыбнулся. Но вдруг в зале кто-то издевательски рассмеялся, повышая громкость магии. Толпа расступилась открывая нашему взору старую ведьму, скинувшую с себя морок. «Этой свадьбы не будет!» — громко провозгласила она. «Больше ни одна ведьма не выйдет замуж за мага. Больше ни один маг не посмеет прикоснуться грязными лапами к дитю природы». «Взять ее!» — рявкнул Албрит, подскакивая с трона. Стража кинулась на ведьму, но не смогла преодолеть серый купол. «Темная ведьма!» — ахнула я, отступая. «Не смей отпускать Эмили!» — рявкнул король, заметив, что Джеймс хочет ринуться в бой. «Без тебя разберутся. Уводи невесту к себе в поместье. Портал откроется, как только вы выйдете за пределы бального зала». «Дядя, ну как же вы?» — нахмурился Джеймс. «Нам ничего не грозит, им нужна Эмили!» — отмахнулся Албрит. «Я? Но зачем?» — растерялась я. «Все потом!» Рявкнул король и направился к ведьме, которая продолжала злорадно смеяться, медленно приближаясь к нам. «Бегите, но помните, вам от меня не спрятаться!» Расхохоталась ведьма. Джеймс рванул за трон, таща меня на буксире. Я облегченно вздохнула, заметив неприметную дверь. Джеймс настроил портал прямо на выходе, и мы рухнули в синее марево, спасаясь от бешеной ведьмы. А вот выпали не в доме герцога, а в странном зале со множеством свечей. «Добро пожаловать в Ковен, Эмили Фрост». Раздался холодный голос за нашими спинами.